Глава 18. Ровно в 7 вечера к входу на один из питерских стадионов подъехало две автомашины – черная Аудио А4 и серая девятка. Дверцы их распахнулись почти синхронно. Вышедшие из машины водители тоже почти синхронно огляделись и направились друг к другу. «Вечер добрый», – сказал один, не вынимая правую руку из кармана. «Добрый», – согласился второй. Примерно одного возраста и одного телосложения. Мужественные лица, темные, почти сросшиеся брови. Но у того, что приехал на Ауди, светлый ежик и серые глаза. А у хозяина девятки ежик черный и глаза карие. А я вот без ствола приехал. Чуть усмехнулся блондин. Брюнет вынул руку из кармана и тоже усмехнулся. И мальчики твои в джипе тоже без. Увы, нет. Блондин пожал плечами. Но все они с лицензиями, можешь не проверять. А у твоих, конечно, служебные. Он кивнул на сизую «Волгу», появившуюся на месте встречи чуток раньше «Ауди», но немного позже японского «Джипа». В отличие от последнего, стекла «Волги» не были тонированы, и нетрудно было заметить, что она плотно укомплектована крепкими ребятами, полной боевой экипировки. «Разумеется», — сухо ответил «Брюнет». «К делу?» «Момент». Блондин достал маленький приборщик и включил его. «Разумно», – согласился Брюнет. Извлек приборщик покрупнее, но аналогичного назначения, запустил и сунул обратно в карман. «Никаких доказательств я тебе представлять не буду», – сказал он. «Только информация. Устраивает?» «Вполне», – кивнул Блондин. «Знаю, что за базар отвечаете. Я с вашим ведомством уже работал». «Не с нашим», – уточнил Брюнет. «Это другое управление». «Я в вашей иерархии не разбираюсь», – качнул головой блондин. «Но профессионализму вполне доверяю. Кроме информации, у тебя наверняка есть и конкретные предложения». «Есть», – согласился Брюнет. «Но если не интересно, могу ограничиться только именем». «Я же сказал, что доверяю вашему профессионализму», – с некоторым раздражением произнес блондин. «Тем более это сэкономит время моим аналитикам, которых, кстати», Тоже натаскило государство. Сказано было с еле заметным превосходством. Знаю, кивнул Брюнет. Скажи спасибо американской демократии. Клал я и на Америку, и на демократию, буркнул блондин. Давай по делу. Это все, закончил Брюнет. Запомнил? Да, но мне это не подходит. Я люблю работать один, на первой фазе. Но за разработку спасибо. Отвлекающий ход просто блеск. Под это можно человек сто внутрь ввести. Поддержку правоохранительных я сам организую. А вот СМИ нужны такие, что не струсят пойти против генеральской хозяйской линии. Но вы же в курсе». «В курсе», – кивнул Брюнет. «Найдем». «Тогда все», – сказал блондин. «Спасибо, не говорю. Все это в ваших интересах. Поэтому я вам ничего не должен. Это понятно?» «Да ладно тебе», – усмехнулся Брюнет. «Первый раз замужем, что ли?»